Глава двадцать вторая Я шагнула вперёд и произнесла, глядя в глаза трехрогому: «Тебе стоит бояться и уважать. Запомни, это убережёт от ошибок, за которые придётся очень дорого платить». «Ты угрожаешь мне, ведьма?» — прорычал он. «Нет», — отозвалась я мрачно, чувствуя, как во мне кипит природная сила, которую надо сдерживать. «Пока нет, просто предостерегаю». «Потому что, если не прекратишь, отхватишь по самые не балуйся. Понял?» Почему-то ощутила невероятную гордость, что могу вот так разговаривать с бесом, да еще и в его, по сути, логове. Уж не знаю, откуда это во мне, наверное, действительно сила растет. Бес покраснел от злости, но двери поезда закрылись и снова помчали нас, на этот раз, поверху. За окнами поплыли здания и постройки, очень напоминающие обычный город. С другой стороны... Всё ещё заметны тёмные башни, но они быстро удаляются, превращаясь в мутные столбы. Вытерев с олба пот, я подошла к сиденью и опустилась. Смелость, с которой отвечала бесу, вытянула все силы, и теперь хочется свернуться калачиком и уснуть до лучших времён. Рыжий сел напротив и сказал, «Ты крута, если вот так, на беса!» Я подняла на него взгляд и слабо улыбнулась. «Ты тоже!» «Ну, мне положено!» — отозвался он с усмешкой. Это мой поезд. В каком смысле? Он стал пояснять, лицо заревалось, будто это его любимое занятие. Много столетий назад меня поставили сюда смотрителем. Ну, проводником, чтобы за чистотой следить, беспорядков не допускать. Беспорядки, знаешь ли, будоражат кровь, даже если она давно остыла. Ну и вообще, у каждого поезда должен быть проводник. Если его нет, поезд списывают и запускают новый. А почему бесы не могут войти? Он посмотрел на меня так, будто спрашиваю, почему вода мокрая. Но, видимо, искреннее невежество в моих глазах заставило его смягчиться. Рыжий прочистил горло и произнес. «Поезд — единственный способ сообщения по миру мертвых. Не все об этом знают. Да всем это и не нужно. Чтобы поехать в другое... Эм, другой регион, нужно разрешение. Без него просто прокрутит по кругу и привезет туда, откуда стартовал». Про поезда я уже была прекрасно осведомлена. Каталась даже. И хорошо помню, как ко мне отнеслись попутчики. Поэтому насторожилась. Касьян, видимо, даже не в курсе, что за его лавкой такая полезная станция. Может, этот ирландец знает, как добраться до сада Персифоны? Поездом все-таки не пешком чухать. Ирландец сияет от непонятного веселья, словно задираться с бесом ему особо понравилось. Я поинтересовалась. И что, часто народ переезжает? Он покачал головой. Крайне редко. А во-первых, как уже сказал, это не просто. Во-вторых, большинство так привыкли к цикличности, что поход на соседнюю улицу целое событие, о котором потом пять лет рассказывают. Так вот, почему колдун не в курсе о поезде? Догадалась я. Что? Не понял рыжий. Ничего, поспешно отозвалась я. Говорю, понимаю про цикличность. У нас, в смысле обычно, люди привыкают к колесу работа дом Даже в отпуск не едут за границу, а сидят дома и не знают, чем заняться». Проводник, понимающий, закивал, проведя ладонью по огненной шевелюре. Продолжил. «Ну да, так и есть. Людям сложно изменять зону комфорта, даже если она совсем некомфортная. Знаешь, сколько тут терзающихся? Причем основная причина страдания — собственные мысли». Чего стоит попросить главу района выписать визу? Он без вопросов подпишет. Ну, если это не особый случай. Тогда надо повыше стучаться. Но знаешь что? Что? Почти никто не пытается. Угу. Сто раз такое видела, согласилась я, вспоминая среднестатистического жителя мегаполиса, который пять лет сидит на одном месте, жалуется на начальство, зарплату, глобальное потепление, но палец о палец не ударит, чтобы что-то изменить». Он покосился в окно, где городской пейзаж сменился пустыней с бесконечным ржавым горизонтом. Оранжевое небо подсвечивает мир и кажется, что мы на Марсе. В общем, переезжают умершие редко, — продолжил он. А про бесов? Как бы правильно объяснить? Ну смотри, ты вроде не глупая, должна понять. Конечно, высшие демоны лучше объяснили, но... В каждом вероисповедании всех времен и народов свои понятия о мире после смерти. Ну, ад, гиена, царство мертвых и прочее. Говорят, это все одно и то же. Но людская вера создает эти... Миры. Ну и населяет их. Так вот, на моем поезде можно попасть из, скажем, католического ада в ад египтян. Понимаешь? Сердце мое снова заколотилось, а мысли судорожно заметались, предчувствуя выход из этого дурдома. Я сказала, «Понимаю, отлично понимаю. Так, а бесом почему нельзя?» «Ну как почему?» — изумился Рыжий. «Что за порядки будут, если католический бес приедет в египетский мир мертвых и начнет там разгуливать?» «Да», — согласилась я, — «как-то некрасиво». Рыжий кивнул и проговорил. не культурно даже, так что им переезды такие запрещены, а высшие эшелоны сами перемещаются, у них другие законы и неизвестная мне физика. А вообще, насколько знаю, поезда штука популярная и надежная. Предыдущий проводник рассказывал, что там... Он указал наверх, округлив глаза, и продолжил. Тоже есть поезд. Вот так-то. Ну да, ну да, пробормотала я, помню, как каталась в поезде среди холоднючих облаков. А демонам? уточнила я. Демоны выше рангом, сообщил Рыжий. Ну, то есть именно демоны, а не бесы, которых иногда называют демонами по незнанию. Ну, сама понимаешь, чтобы не было кочевания простого народа по регионам. Иначе начнется, ну, столпотворение, нарушение границ, спад экономики, замена населения, все дела. Ну да, ну да, протянула я. Некоторое время ехали молча. Я прикидывала, как воспользоваться бонусами, которые на меня внезапно свалились. Есть карта. Есть поезд. Есть чуйка. Надо только найти ветку. Или как там её? Парня. И мотать из этого пекла. Значит, что? Сперва найти на карте, где живёт Персифона. Пометить. Отыскать человека. Или наоборот. И бегом отсюда в мир живых. Ещё бы метлу вернуть, но это как-нибудь потом. «Послушай». Начала я: "Говоришь, на этом поезде можно попасть в любой конец загробного мира?" Поправочка: "В любой конец нижнего загробного мира, условно, ада". Я кивнула. "Ну да, значит, я могу доехать до Аида или как называется место с садом Коры или Персефоны, что говорят то же самое?" Рыжие брови проводника приподнялись, он присвистнул. "А ты, я смотрю, решил радикально подойти к переезду. Разрешение-то у тебя есть?" «Поверь», — проговорила я, глядя на проплывающую за окном пустыню, — «с этим проблем не будет». «Но пускай так», — сказал он, — «но если такая решительная, чего на метле не полетела?» «Поблукала бы чуток, так зато без посредников, сразу на место». И я вздохнула, чувствуя, как вопросы про метлу в очередной раз начинают доставать, и ответила. «Не спрашивай, все очень непросто. Лучше скажи еще вот что. Где обычно тусуется осмодей?» «Мне это нужно было для того, чтобы не столкнуться с ним где-нибудь посреди ада. Он ведь наверняка начнет мешать». Лицо рыжего расплылось в улыбке, глаза хитро заблестели, мол, знаю, что у тебя на уме, хотя во вздохе померещилась досада. Он закинул руки за голову, потянувшись всем телом, и сказал. «Влюбилась? Хотя неудивительно. Но крепко же ты, если за ним по всему аду катаешься. Я бы не советовал. Неуловимый он, себе на уме». носится где хочет, в мир живых частенько по призыву уматывает или по заданию, а это вообще почти проходной билет. Ну, не то, чтобы совсем, но там он бывает чаще многих. Помимо воли ощутила, как вспыхнули щеки, а сердце ухнуло и пошло вскачь, будто застали за непотребным занятием. Потом резко отвернулась и натянула шляпу на лоб. До чего они все заладили одно? Конечно, я понимаю, все ведьмы на него слюни пускают, но я-то нет». «Ничего не влюбилась», — произнесла я. «Просто у меня с ним дела». «Да знаю я, какие дела у Асмадеи с ведьмами. Не смущайся, все знают. Но ты чего, обиделась?» «Не обижайся. Он обычно в центральной башне тусуется. Гуляй они, пиры, пляски, голые ведьмы. Ну, сама понимаешь. Только тебе придется обратно в город Тлена вернуться. А там, если не забыла, с распростертыми объятиями ждет твой бесенок». «Скорее бесище», — Пробормотала я про себя, испытав облегчение. В город Тлена возвращаться мне не было никаких причин. Если осмодей там, мне следует быть подальше. По логике, парнишка тоже мог быть там. Но все же мое чутье молчит. Значит, там его нет.